56. Дня, когда Академия открыла ворота портнихам, все ждали как праздника. Еще утром на лекции по травологии мы увидели в окно, как по аллеям, по одиночке и группами идут женщины. Внешний вид портнихи позволял угадать, кто ее нанял — богач или середнячок, еле сводивший концы с концами. Некоторые дамы в добротных пальто шагали налегке. Помощники тащили следом отрезы ткани и сундуки со швейными принадлежностями. Другие, укутанные в теплые шали, сами несли корзины. Мы все бросились к окнам. Мэтрис ЖАЗ не стала нас останавливать, прервала лекцию, разрешив вдоволь любоваться и посудачить. Наверное, вспомнила, что и сама была молодой, и также, волнуясь, предвкушала бальное платье и ждала весточку из дома. Я на мгновение забылась и сначала смотрела на самых солидных портних — Нет, и Гриллиан напрасно рассчитывает на мадисток, которые обшивают столичную знать. Может, папа и вовсе забыл обо мне? Мы вернулись на места, и тут я поняла, что Клара как сидела за столом, так и продолжила сидеть. Делала вид, что увлечена учебником. «Ко мне не приедет портниха», — пояснила она изо всех сил, делая безразличное лицо. «Денег нет. Ну и ладно. Кому какая разница? Приду в форме». Мальвина ахнула. «Может, вместе в форме пойдем?» Сказала я. Мальвина обернулась ко мне и снова ахнула. В ее круглых глазах отразился ужас. «Бедняжки вы мои. Родители наверняка передадут мне спортних и атласные ленты. Я обещаю, что сделаю вам лучшие прически». Я хмыкнула, представив у стены двух неудачниц. Себя и Клару. В форме, зато с яркими лентами в волосах. Зрелище не для слабонервных. Но вслух сказала. «Спасибо, Маль». Приезд портних всех перебаламутил. Было уже не до занятий. Мэтрис жаз просто попросила нас спокойно досидеть до конца лекции. Конечно, разговоры крутились вокруг предстоящего бала и платьев. Девушки рисовали на бумаге фасоны, чтобы показать подругам. Принялась было рисовать и я. Узкая талия, лиф, украшенный пайетками. Бросила и смяла листок. Оживились даже парни. Им костюмы сшили заранее, еще летом. В канун праздника их привезут камердинеры и помогут облачиться, но парни обсуждали не наряды, а танцы, когда следует записываться в очередь в специальные бальные книжечки девушек с одним кавалером не больше трех танцев. Эти бессовестные физиономии вошли в Раши и стали вслух выкрикивать имена, а потом едва не передрались из-за самых популярных студенток. Пришлось матрис жас напомнить им о приличиях. Тильда раскраснелась и лучилась от счастья. Если бы у нее в руках сейчас оказалась бальная книжка, танцы в ней уже были бы расписаны до конца бала. Ну что сказать. А я зато не переутомлюсь. Во время обеда все сидели как на иголках, однако вредные кураторы не торопились приоткрывать окна, шептались и хихикали, разглядывая наши взволнованные лица — Но вот студенты в ППХ доели десерт, отставили чашки, и Мэттер демонстративно потянул на себя фрамугу. И тут же, в зал, впорхнул первый глубок сложенный из дорогой матовой бумаги, покружился над потолком и спланировал на колени ведунье. Тинвелли ждут в пятой аудитории на примерку платья, пропел зачарованный посланник. Следом за первым голубком хлынула волна разноцветных бумажных птичек, голубых, желтых, розовых, десятки оживленных глаз неотрывно следили за ними. Какой летит ко мне? Этот? Или вот тот? Уходили минуты, разбегались счастливые студенты. Упорхнула эмаль. Бруно ушел проводить ее. Клара отправилась домой. Я соскребла с тарелки остатки десерта и собиралась силами, чтобы сказать себе самой: Голубок не прилетит, Пеппе! Ди молча подлил мне взвара. Я благодарно улыбнулась, да только вместо улыбки вышла гримаса. «Нам не обязательно ходить на бал», — сказал он. «Сделаем так, как ты захочешь». «Милый Ди», — поток голубков почти иссяк, — столовая опустела. «Пора посмотреть правде в глаза. Папа, видно, решил, что толстухе Пеппе платье ни к чему. А может, эта милейшая Памела его уговорила. Какая теперь разница?» Пойдем, сказала я Ди но не успела подняться из-за стола, как в щель между ставнями прошмыгнул беленький Глубок. «Нет, не может быть!» Я осмотрелась. В зале из девушек осталась одна я. Глубоко очертил круг над моей головой и аккуратно приземлился ко мне на колени. «По пилоту Гриллиан ждут в десятой аудитории на примерку платья». Пропел он и, развернувшись, превратился в записку. «Ой!» — прошептала я. Папин почерк я узнала сразу. Я видела его почти так же часто, как и самого отца, сидящего над документами. «Дорогая дочь, прости, что не писал так долго. Я несколько раз садился за стол, намереваясь написать длинное обстоятельное письмо, но так и не сумел. Слишком многое мне хотелось сказать, и лучше сделать это, глядя тебе в глаза. Скоро у нас появится много времени на разговоры. Не думай, что я забыла о тебе. Я знаю, что ты жива, здорова и обзавелась друзьями». «Поздравляю тебя с появлением фамильяра. Я никогда не говорил, что фамильяром твоей мамы тоже была лисичка. Она еще несколько часов пробыла рядом со мной и поддерживала меня после того, как я потерял мою драгоценную Амалию. Но сейчас не об этом. Надеюсь, тебе понравится ткань для платья, которую я выбрал, и понравится партниха. Ты заслужила хорошенько отдохнуть и повеселиться». Я прижала записку к лицу, вдыхая едва уловимый запах можжевельника — Аромат папиной магии, а еще лист бумаги удачно скрыл слезы, навернувшиеся на глаза. Ди, проводи меня! попросила я дрогнувшим голосом. Он не стал выспрашивать, что случилось. Ди, очень понимающий, когда нужно, только сказал: Я верил, что голубок прилетит. Посмотрим еще, что там за портниха, отмахнулась я с притворным безразличием. Чего ждать провинциальной Баронессе? В коридорах Академии творилось столпотворение. Мы с Ди еле протолкались к десятой аудитории. В обычное время — кладовки для трав и зелей. В таком маленьком помещении едва ли поместится кто-то, кроме меня и портнихи. Воображение нарисовала бабульку с корзиной шерстяных ниток в руках. «Иди, я подожду», — напутствовал меня Ди. Я отворила дверь и нос к носу столкнулась с чопорной дамой в шляпке и платье из тонкой шерсти, украшенном по подолу вышивкой. В углу между полок притулился манекен. На сундуке сидела и скучала, подперев щеку ладонью, молоденькая швия «Папилота Попилота — церемонно спросила дама. «Мадам Вереснет, модистка королевского двора, к вашим услугам».